Толпа голубчиков и ребятенки малые с ними, а только все голые, только тряпки цветные на них накручены и будто летят куда-то вверх, от цветов до венков набрали ужасти, а должно на прополку всем семейством ходили, а лихие люди их ограбивши, зипуны посрывавши. Раз знакомое что-то на глаз попалось, не как демон.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 И тепло лето стало быть, вот будто на Бенедикте штаны белые, рубаха белая тоже, и будто вот он понял, если ногой к от земле оттолкнуться, а потом спину Эдак прогнуть, а руками в стороны разводить по лягушечи, то прямо по воздуху плыть можно, аршин 10 можно проплыть, а потом сила это вроде как и так опять ногой оттолкнуться и опять плыви, и будто Бенедикт это кому-то показывает, разъясняет, вот, дескать, как это просто, только спину прогнуть, а животом к земле, а руками Искать вот эдак. Проснешься — вот жалость, умел ведь летать-то, а к утру забыл.